В заключительном же пункте и спрашивалось повеление Ее Величества о рассмотрении мнения шляхетства, генералитету и дворянству, выбрав для всего по одному или по два из каждого семейства. Эти же депутаты, рассмотрев основательно все статьи, установят форму правления по большинству голосов с утверждения Ее Величества. По окончании чтения... Василия Никитича, выдвинулся вперед князь Алексей Михайлович Черкасский. Но не успел он сказать и двух слов, как князь Василий Лукич перебил его. «По какому праву, князь, ты делаешь из себя законодателя?» «Я поступаю так потому, — отвечал князь Черкасский, — что вы обманули ее величество, уверив ее, будто она поступает по единодушному желанию всех чинов государства» подписав пункты, принятые ею в Метаве, а между тем вы составили эти пункты без нашего участия и ведома. «Не соблаговолите ли, Ваше Величество, пожаловать в другой апартамент для обсуждения ответа на петицию шляхетства?» — поспешил громко проговорить князь Василий, обращаясь к императрице. Анна Ивановна колебалась. Ее смутило содержание петиций, как противоречившее ее ожиданиям. Марфа Ивановна от имени мужа, Просковья Юрьевна и муж ее Семен Андреевич, Феофан Прокопович и таинственные послания уверяли ее совсем в другом. Уверяли, будто ее хотят просить о самодержавии, по примеру предков, а теперь совсем не то. Может быть, шляхетство... «Сочинит кондиции еще горшие, так что ни мне, ни друзьям моим и житья не будет!» Неясно промелькнуло в ее голове, и она растерялась, не зная, на что решиться. Но не смутилась сестра Катерина, герцогиня Мекленбургская. Быстро сообразив, что в другой комнате члены Верховного Тайного Совета успеют убедить государыню в опасности подобной меры, напугают ее вдоволь необузданной вольностью шляхетства, герцогиня подошла к сестре и проговорила. Незачем сестра ходить в другую комнату и нечего обсуждать. Все шляхетство ожидает, и надо сейчас же подписать челобитную. Императрица не знала, на что решиться. В зале поднялся общий говор, который, возвышаясь громче и громче, доходил до крика. Из общего неопределенного гула стали отчетливо слышны громкие возгласы. «Нам надо самодержавие! Самодержавие!» Общее волнение и крики окончательно напугали Анну Иванну. Побледнев и дрожа, она подозвала к себе жестом капитана гвардейского караула и тихо проговорила ему. «Я небезопасна! Защитите меня!» Тогда гвардейцы бросились к трону, и окружили его со всех сторон. Некоторые падали на колени и кричали, «Мы, верные слуги вашего императорского величества, верою и правдою служили предкам вашим, государыня, и теперь готовы положить за ваше величество свою жизнь. Прикажите только, и мы истребим всех бунтовщиков, всех выбросим за окно. Мы не хотим, чтобы вашим величеством повелевали». Преданность гвардейцев расходилась до того, что императрице же пришлось их успокаивать. «Я верю вам», — повторяла она им, — «я спокойна, безопасна, только приказываю вам не слушаться никого, кроме Семена Андреевича». Затем императрица приказала подать себе перо и начало битный шляхетство подписала «учинить посему». Положение членов Верховного Тайного Совета было критическое. При шуме и общем возбуждении говорить было невозможно. Да и кто же бы решился в виду угроз? Не испугался, может быть, Дмитрий Михайлович, но и он в эти минуты почувствовал, что один в поле не воин, что речь его теперь будет совершенно лишняя, никто не поймет и понимать-то не захочет. Зато ликовали и восторгались гвардейцы. Все благонамеренные возрадовались до того, что в избытке благодарности захотели проявить во всем блеске свою верноподанническую преданность, захотели вдруг отказаться от своего зрело обдуманного плана и вручить императрице полное самодержавие, каким владели и прежние самодержцы. Такому неожиданному решению немало содействовали и те голоса, которые неуклонно, без всякого шатания твердили о необходимости самодержавия. И вот у выхода из той же тронной залы столпилось шляхетство и общим советом решила отправить к императрице новую депутацию с новой петицией о принятии ею самодержавия. «Нам, всемилостивейшая государыня, — говорили они, — Соизволила предоставить самим избрать форму правления, и мы теперь единодушно избираем прежнюю. Этой новой депутации Анна Ивановна, уже не колеблясь, назначила прием в тот же день, в три часа пополудни.